Глава одиннадцатая. Классический рецепт приготовления спаранового раствора. Живчика. Нектара. Один спаран на пол-литра спиртового раствора. Одна часть спирта медицинского 96 градусов на 4 части воды. Перемешать до выпадения осадка в виде хлопьев. Профильтровать через вату или несколько слоев марли. Из общего справочника знахаря. Рука шарила в темноте по тумбочке в поисках трубки. Снять ее удалось только с четвертого звонка. «Алло!» – заспанным голосом ответил знахарь. «Горыныч, готовь операционную. Пацаны на подъезде!» – прокричал глава стаба Восточный. «Да, да, уже бегу!» – протараторил знахарь, отстраняясь от кровати в сторону выхода и на ходу кидая трубку на клавиши телефона. Ночь была не из легких. 15 раненых, четверо из них тяжелые. Горыныч хлебал живец жадными глотками между подходами к очередному бойцу, так как силы тратились нещадно. Алгоритм почти всегда один и тот же. Введение спека и остановка кровотечения, оперирование, капельница с живцом. А дальше в ход шли специфические знахарские методы возвращения к жизни пациента. Горыныч водил над телом раненых ладони. Пот лился в этот момент с него градом. Некоторые поговаривали, что энергию местный знахарь такую генерировал и вливал в умирающих, что в радиусе пяти метров от операционного стола у присутствующих мурашки по всему телу бегали. В эти моменты никто не смел вмешиваться в этот таинственный процесс, иначе огрести можно было по полной. Концентрация живительных потоков, исходящих от знахаря, могла рассеяться на присутствующих. Часам к пяти ночи, выжатый как лимон с изможденным, но довольным лицом, Горыныч сидел на полу в операционной, прислонившись спиной к стене и курил сигарету. Сегодня выжили все, кого успели довести с поля боя до стаба. — Шел бы ты спать! — тучная санитарка отмывала красные разводы на полу. «Да, тетя Клав», – расслабленно пробормотал Горыныч. «А что ж, говорят, взяли этих, как их там, Муров, что ли? Утром казнь назначена прилюдно. И зачем такое показывать при честном народе? Я, наверное, не пойду. Страх, как боюсь». Санитарка поправила косынку и приложила руку к груди. «Затошнит еще». «Да, не ходи, я тоже здесь побуду». «Устал!» Знахарь затушил бычок в маленьком судне и, пошатываясь, вышел из операционной. «Горыныч, ну что там?» Ночной голос вновь послышался из трубки. «Нормально, живы!» «Ну, Но, слава Улью! С новичками разобрался?» «Да вроде бы. Времени и сил мало было». «Вот тут такое дело!» Мельком их просмотрел. «У всех одиннадцати временная память потерта!» «Странно! Они все у тебя?» «Да, и еще!» «Код пять, но слабая!» Перевел в отдельную палату. «Никто не заметил?» «Нет, не успели!» «Понял! Пришлю безопасника! Никого к ней не пускай! Потом вместе с Кэпом ко мне зайдете!» А остальных выписывай на свое усмотрение и на распределительный пункт. Глянем, куда их приткнуть. «Хорошо».